Мы до позднего вечера катались с горки на салазках. Руки горели, ноги в больших подшитых валенках едва передвигались, когда взбирались вверх. Отцовский малахай из рыжего собачьего меха был велик и все время сползал на глаза. И я запрокидывал голову, чтобы взглянуть перед собой. А потом все салазки выстраивались в длинный поезд. И мы с криком и визгом, с душевным трепетом летели, рассекая воздух, скручивая вниз. Сбоку с веселым лаем бежали дворняшки и луна, не отставая, казалось, веселилась вместе с нами. Домой едва плелись уставшие, засыпая на ходу, и мать с меня, уже сонного, стаскивала валенки, совала их в печь сушиться, — а меня укладывала рядом с собой на теплой, ласковой и родной печи. И сейчас, вспомнив печь, я зябко повел плечами и вздрогнул. Холод пробирался под полушубок, меховую безрукавку, и осторожно прикладывал к телу свои ледяные ладони. Где-то далеко за лесом, кажется, на краю земли, нарушая тишину, прогремел орудийный выстрел. Звук его докатился сюда, протяжный, будто сиротливо заблудившийся. Меня догдал комиссар браслетов, зашагал рядом, заговорил торопливо, обрывая концы слов, как всегда в минуты возбуждения. Побывал во всех ротах, провел беседу с политруками. Еще там, в рознице, надо было пощупать, чем дышит ребята. Бойцы у нас, скажу тебе без хвостовства, богатыри, честное слово. Не хотят сидеть на одном месте, не хотят ни спать, ни есть. Это потом говорят, сейчас только вперед. Вот что значит успех-то, черт возьми. Я взглянул на него сбоку и улыбнулся. Шел он все той же легкой походкой, в белом маскировочном костюме с немецким автоматом на груди, шапка чуть сдвинута назад к затылку. Мороз не остужал его разгоряченного лица. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. Он с изумлением обернулся ко мне. «Отлично! Давно не чувствовал себя так хорошо, как в последние дни, как сейчас, например. Населенный пункт мы захватим, не сомневаюсь ни секунды, потому что этого хочет каждый красноармеец. Твоими бы устами...» Я опять улыбнулся. Как резко меняет людей война. В хорошую или в дурную сторону, но обязательно меняет до неузнаваемости. В одних она открывает неведомые им самим залежи ценнейших человеческих качеств. С других сбивает то, что сверкающим слоем лежало на поверхности, оставляя пустое, ничем не прикрытое место. Я встретился с комиссаром Браслетовым полтора месяца назад. Что значит в жизни человека этот срок? Где он тот, дрожащий за свою жену и дочурку, бледнеющий при каждом упоминании воздушная тревога? Где его надоедливые, отдающие трусостью вопросы, захватят ли немцы Москву, пошлют ли нас на фронт? Между тем Браслетовым и этим... Пролегли лишь несколько боев и атак, а вот он шагает рядом со всем иной, мой боевой товарищ, как бы обновленный, уверенный и безбоязненный. Наступать решено было с трех сторон, с севера, с востока и с запада. На большак, уводящий на запад, посылалась танковая засада с ротой автоматчиков чтобы преградить путь подкреплением. На открытую дорогу, ведущую на юг, рота лейтенанта Рогова встретить выбитого из села противника, не дать ему уйти. В четвертом часу мы вышли на исходный рубеж и медленно развернулись в боевые порядки. Примолкшее в ожидании село тонуло во мгле. Луна все гуще, наливаясь тусклой краснотой, Клонилась к низу, она уже не светила. Через определенные промежутки взлетали ракеты. В одном конце села и в другом. Помигав, гасли. Немцы осматривали местность. Изредка веером вспыхивала в темноте россыпь трассирующих пуль. Затем доносилась сухая, отрывистая очередь выстрелов. Мины с шорохом, со свистом проносились над головой и падали броситься. Оттуда летели к нам глухие звуки разрывов. Это был хороший признак. Немцы обстреливали нас в деревне, не подозревая, что мы стоим рядом с ними. Сзади меня зашуршали кусты, скрипнул снег. Я оглянулся. Задевая белым костюмом за колючки, Ко мне лез сержант Мартынов, которого я посылал вперед разнюхать. Немцы в селе есть, товарищ капитан, сказал Мартынов хриплым и усталым голосом. Много ли, трудно сказать. На улицах видели автомашины и повозки. В проулках, по-моему, танки. На окраине, возле последнего дома, прямо вот тут, он взмахнул рукой в сторону села, наткнулись то на пулемет. Рядом с пулеметом Никого. Должно быть, пулеметчики греться убежали. — Пулемет не взяли? — спросил я. — Даже не дотронулись, — ответил Мартынов. — Минометы в основном на северной стороне села. — Позвольте мне сесть, товарищ капитан. Ноги не держит. Не дожидаясь разрешения, он рухнул прямо на снег, пробормотал едва внятно. — Ничего страшного. Возьмем. Повалился на бок. — Только... Пять минут Он подложил под голову согнутую в локти руку, другой рукой прикрыл лицо и уснул. А в нескольких шагах от него в кустах повалились в снег разведчики. «Укатали сивку крутые горки», — с любовью ответил Чертыханов, присев перед спящим Мартыновым на корточке. Теперь лупи хоть целый дивизион из всех орудий над его головой. Не проснется. Через десять минут перевернуть всех на другой бок, сказал я Чертыханову и Связным. Застыть не дадим, откликнулся Прокофий, обходя спящих разведчиков. Мимо меня прошли, толкая перед собой противотанковые пушки, артиллеристы. Они торопились понукали друг друга, переругиваясь. "Опаздываешь, старший лейтенант", заметил я с книги. "Где твои лошади?" С книги, подойдя, весело рассмеялся. Я никогда не видел его унывающим. Сани разлетелись в дребезги. "Ничего, на руках выкатим. Выберемся на Большак, там пушки сами покатятся". Взлетевшей ракеты на миг осветило его лицо с подкрученными усами улыбку, блеск глаз. А ракеты все взмывали в темное небо, методично, одновременно, как будто ночь с просонья открывала зеленые глаза, озирала все вокруг и опять зажмуривалась. Терпение достигало предела. Бойцы, занявшие исходный рубеж, самостоятельно, без команды, ползли по снегу, приближаясь к селу, не могли попусту терять время. Меня тоже охватила смутная тревога, медлить дольше было нельзя. Уж не случилось ли что-нибудь непредвиденное? Может быть, не подтянулись другие подразделения? Грохот залпов нашего дивизиона донесся слева из-за темной кромки леса. И почти в тот же миг перед нашими глазами в селе с надсадным ухающим треском заметались клубки огня с острыми красными стрелами. Гулка стало вокруг тревожно и бодряще радостно, как всегда перед началом большой горячей битвы, которая предвещает удачу. Танки выдвинулись из укрытий темные, грозные, рычащие. На них сидели бойцы. Отойдя метров на 100 танки включили фары. В световых струях вспыхнул снег. Огненные лучи взяли село в полукольцо, упираясь в постройки, в деревья, в огороды. На минуту фары погасли. В наступившем мраке видны были тугие стремительные нити трассирующих пуль, летящих навстречу наступающим цепям, вспышки ответных залпов орудий и минометов.